Глава сорок седьмая Через несколько часов самочувствие Маруси ухудшилось, настолько, что Рустам, не слушая возражений, вызвал врача. Спустя еще полчаса малышка оказалась в клинике, в отдельной палате, а Руст за дверью. Врача отказались его впустить. Рустаму охватил дикий страх, но он осознавал, что паниковать нельзя. Сейчас он очень нужен Маруси, а ей там за дверью еще страшнее от неизвестности. Нагашива убивала суета, возникшая вокруг малышки. Врачи пусть и действовали слажено, выполняя работу, а всё равно раздражали Руса своим равнодушием. Словно Маруся одна из многих, но ведь это совсем не так. Его малышка единственная и неповторимая. Рустам не сразу среагировал на звонок, даже не сразу понял, кто и что ему говорит. Семён вдруг болтал о чём-то весёлом, а Рустам не сразу сумел взять себя в руки. Утром у них с Марусей рейс домой, а они здесь в госпитале. Маруся в больнице, Сипло произнес Рустам, а Сёма вмиг притих. Где? Только и спросил Заверин по голосу друга, понимая, что ситуация непростая. Рустам с трудом произнес название клиники. Убрал телефон в карман, перехватил медсестру за руку. Благо персонал неплохо говорил на русском. Нагашив потребовал встречи с главным врачом. Что именно рассмотрела женщина в глазах Руса неизвестно, но тут же проводила его на административный этаж. А далее начались формальности. Просто там говорил кратко, лаконично, стержно, а внутри тайфун. Хотелось мчаться к Марусе, взглянуть на неё хотя бы на расстоянии, а в идеале прижать к себе. Нагашев перевёл крупную сумму на счёт организации, в ответ получил лучшие условия, которые предоставляла клиника. И ему бы успокоиться немного, ведь малышка в надёжных руках профессионалов, а дышать всё равно было тяжело. Да и не дышал он. Так, хватал воздух урывками, всё больше погружаясь в состояние ледяного бешенства. Его пустили к Марусе, когда состояние стабилизировалось. Малышка спала. Русь сидел рядом, осторожно, но крепко держал ее прохладную ладошку в своих ладонях, прижимался к ней ртом, жадно вдыхал тонкий аромат родной и любимый. Мысленно повторял, что не отпустит, не отдаст никому никогда. Сходил с ума, плохо понимал, что вообще случилось, почему так вышло. Медики что-то говорили ему, а он не понимал. Лучше не стало, когда в палате появились родители Маруси. Русь там не сразу заметил зверя и Лину Марковну. сидел, сгорбившись, точно непосильный груз свалился на его плечи, прижал, придавил к земле, и только хрупкая ладонь Маруси удерживала его от бесды. Руст не сразу среагировал, когда Алексей Сергеевич сжал его плечо рукой, устрогнул даже. Почувствовал себя ещё поганей. Ведь не уберёг он дочку этого человека, не справился, выходит. "Рустам, дорогой", всхлипнула тихо Лина Марковна и тут же обняла его так, как обнимала своих детей, погладила по голове. "Вместе мы совсем справимся". Рос по инерции, и кевнул, а в груди сжималась пружина. Напряжение достигло пика. Магашев понимал, что вот-вот сорвётся, сил сдерживаться больше не было. Слишком огромным оказался страх за любимую. "Я побуду здесь", проговорила мама Маруси. "Лёша, организуй мальчику кофе, заодно перекусите". Маруся не обрадуется, когда проснётся и увидит мужа в таком состоянии. Рос с великим трудом подавил возражение. Не хотел он и на шаг отдаляться от малышки, но ведь Лина Марковна права. И патом Россу срочно нужно было движение, иначе он просто взорвётся. Прежде чем выйти из палаты, Русс жадно втянул носом Маруси аромат, прижавшись к её щеке, словно только так мог дышать, жить, и вышел вслед за зверем. Уже в коридоре Нагашев попытался заговорить с тестем, взять вину на себя, сказать, что не уследил за самым дорогим, самым ценным сокровищем, которое у него было. Но наткнулся на тяжёлый взгляд зверя, затих, закрыл рот, сжал кулаки. Сейчас он был бы рад, если бы Заверина вмазал ему хорошенько, чтобы физическая боль стёрла хоть немного тех опустошающих, разъедающих его изнутри чувств из смеси страха, бессилия и неизвестности. "Алексей Сергеевич", невнятно пробормотал Рустам. "Не чужие же, чтобы по отчеству звать. Обижаешь". Дёрнул головой зверь и положил твёрдую руку на плечо пацана. Рустам всегда был для Заверина другом. Пусть и в сыновья Руст ему годился, а всё равно у них было немало общих тем. Они одинаково смотрели на многие вопросы. Заверин даже не очень удивился, когда его дочка выбрала именно Нагашева. Сейчас, глядя в глаза по-детски растерянные, Алексей Сергеевич лишний раз убедился, что любит этот мальчишка его младшую дочь. А ещё зверь видел, как пацана корёжат всего. И, вероятно, сил у Руса уже не было. Зверь отлично знал характер Нагашева и мог спрогнозировать потери. Денис с врачами уже разговаривает. Узнаем всё в подробностях не кипитесь, говорил Заверин. Рустам кивнул, сжал кулаки. Перед глазами пелена. Опоздал Алексей Сергеевич с предупреждением. Не справился Руст со своими эмоциями. Не мог он собой управлять, когда знал, что Маруся там, под капельницами. Физическая боль не отрезвила. Руст даже и не понял, что со всей дури колотит кулаками в стену. Сам не осознал, как оказался на лестничном пролёте, ведущем к запасному выходу. Не знал, сколько времени прошло. Перед глазами стояло только бледное личико его малышки. Всё, хорошо. Рявкнул зверь, но Рус не успокаивался, сбивал в кровь кулаки о кирпичную кладку. Нагаши во все же удалось оттащить от стены. Молодой мужчина рвано дышал, но не пытался выслабиться из захвата. Если, если она малыша потеряет, я ведь не смогу. Как мне Марусе потом в глаза смотреть? Хрипло прошептал Рус там. За спиной замаячала охрана клиники, примчавшаяся на шум. Но оказалось, что Кирилл и Денис уже опередили ребят, уладили конфликт. Нагаши обессиленно прислонился спиной. покорёженной стене, прикрыл глаза. Нормально всё будет, сухо проговорил Денис. Маруся сильная очень, добавил Алексей Сергеевич. Возможно, сильнее всех нас вместе взятых, прорвёмся. Рустам открыл глаза. Пелена безумия больше не мешала взору. Нагашев хорошо смокрыс смотреть троих мужчин, напряжённо замерших рядом. Каждый из них источал уверенность. Выходит, им верить можно, и Маруся поправится, так? Руски внул в знак согласия. А после, когда удалось смыть с рук собственную кровь, Нагашев вернулся в палату к Марусе. Вовремя. Девчонка встретила его немного грустным, немного хмурым, немного недовольным, но таким любимым вглядом, что у Рустама на лице появилась кривоватая улыбка. Тебя и на минуту оставить нельзя, Нагашев. Поджала губы Маруся, пристально всматриваясь в последствия встречи Рустама со стеной. Да пустое, малыш, отмахнулся Руст, присел рядом, перехватил тонкие пальчики, жадно поцеловал их. Люблю тебя. Знаешь что, Рус, тихо с трудом проговорила девушка. Вот пойду и подам на тебя в суд за порчу моего имущества. Если ты забыл, то вот это вот всё принадлежит мне, а ты его колечешь. Под вот этим вот всем Маруся, разумеется, подразумевала тело Рустама. Не буду больше, честно, пообещала Рус. Маруся нежно улыбнулась, силы иссякли, говорить уже не хотелось. Девушка закрыла глаза, но твёрдо знала, что когда проснётся, вновь увидит Рустама, и всё у них будет отлично. Не сегодня, значит, завтра, непременно.